Глава двадцать в о с ь м а В моей сумочке без конца пищал телефон. Я его не слышала. Меня закружили в Москве. Казалось бы, не происходило ничего сверхъестественного. Мы не отправились в самый крутой ресторан. Первопрестольные меня не осыпали цветами и драгоценностями. Все было с точностью, да наоборот. Человек, который по иронии судьбы не стал моим братом, Катал меня по столичным дорогам, что-то рассказывал о городе, его истории, где-то останавливался. Из этого почти ничего не услышала. В ушах звучал лишь один звук — биение моего сердца. Оно пульсировало у меня в пальцах, которые он почти всю дорогу угрел своей ладони. Андрей почти перестал заикаться. И этот недуг у него выскакивает только в те моменты, когда он поворачивается к своей пассажирке. Мы остановились лишь раз, на обед. Это все-таки был ресторан. Заведение престижное, видно и по современной мебели, и по дорогой посуде. Но этот факт оставил меня равнодушный. Зацепило очень сильно то, что его здесь знали. Владельцем оказалась молодая женщина. Слишком молодая женщина. «Андрюша, какие люди в нашем скромном заведении!» Тетенька бросилась к нему на шею, при этом полностью проигнорировав то, что он держал за руку меня. Не могла не выйти, чтобы не поприветствовать себя лично. «Привет!» — отозвался Соколов, положив руку ей на спину в тот момент, когда б р ю н к а повисла у него на шее. «На его шее!» «Я думаю, если бы у меня на загривке была бы шерсть, то она бы уже точно встала дыбом. Из лица было из-за чего?» Женщина была очень красива и стройна, взрослой красотой и сексуальностью. И гибкое тело облачено в узкие кожаные штаны черного цвета, почти латекс. Шелковая белая блузка к о л ы ш и т с я на ней и открыто рассказывает всем, что на тетеньке прозрачный лифчик, губы в яркой красной помаде. Она не была вульгарной, она была изящна, эротично сногсшибательной. — Привет, Ванесса! — повторил Омоновец. — Познакомься, это Лена, моя... — Сестра! — опередила я его, за что получила недовольный взгляд от Соколова. — Это моя девушка! — Глядя мне в глаза и снова взяв мою руку в свою ладонь, твердо возразил боец. — Так, сестра или девушка? — А вы кто? — спросила ее в лоб. — о о, -о, -о! к р у г л и л а красивые карие глаза хозяйка заведения. — Так ты еще не рассказывал? — Пока нет, возможно, позже. Андрей как-то подозрительно попытался отстраниться от этой темы, но брюнетка в а н н е с а ему не позволила этого сделать. «Лена, очень приятно!» Она протянула мне свою ухоженную руку. «Я искренне рада, что наш богатырь наконец-то нашел свою судьбу. Он, разумеется, никогда не расскажет о своих подвигах. Расскажу я, исключительно из соображений». И тут Ванесса метко ударила по самому больному. чтобы в вашем конфликте мнений победил Андрей, и ты из его сестры перешла в статус девушки. Да, Андрюша, я ведь правильно все поняла». Не дождавшись ответа с его стороны, старая знакомая понизила голос, чтобы остальные посетители модного заведения ничего не услышали, сказала. «Андрей хороший парень, детка, всегда придет на помощь, любому. Так однажды случилось и со мной». «Видишь ли, дорогая, это тело...» — она красноречиво показала на себя. «Могло бы не быть таким цветущим, могло бы призебать где-нибудь в рабстве, или, еще хуже, уже давно гнить в земле м а т у ш к е Когда мне было сложно, Андрюша единственный поверил мне и заступился. А теперь смотри. Я здесь, я вышла замуж, а в этом пока еще плоском животе уже растет маленькая жизнь. Это коротко, звезда моя». Если т в о релизер захочет, расскажет себе поподробнее. А сейчас позвольте мне превратить ваш вечер в сказку. Она обычно не в выходит в зал. Буркнул герой, когда хозяйка заведения о с т а в и л нас вдвоем за лучшим столиком. Меню не принесли. Ванесса обещала позаботиться о нашем настроении. «Прости, я просто не слишком много знаю ресторанов в городе». Из тех, что знаю, этот самый красивый. Удивительное дело. Мы оба молчали, каждый думал о своем, и при этом мне было очень тепло даже просто молчать в его компании. Андрей – богатырь, смущен от того, что его только что обвинили в героизме. Мой папочка часто водил нас с мамой в рестораны. Можно сказать, мы периодически только в ресторанах и ели. Он всегда оставлял чаевые, щедрые. Персонал из-за его знаменитости, значимости в определенных кругах, всегда был вежлив. Однако, даже несмотря на то, что его профессия подразумевает спасение человеческих жизней, такого почти никогда не было. Было, что благодарили, но его пациенты платили за это деньги. Без денег хирург Егоров почти никогда не брался за операции. А Андрей... «Что-то мне подсказывает, что Иван э й с е м помог бесплатно. Просто потому, что оказался рядом. Расскажешь?» Все же задала вопрос, пока мы ждали еду. «Не о чем здесь рассказывать», — хмыкнул Омоновец, посмотрев на меня из-под лобья. «Обычное дело. Я рад, что у нее все наладилось. Давно вы знакомы?» Мне очень хотелось, чтобы он хоть немного начал раскрываться. Рассказал о себе что-то настоящее, где он сам, где он настоящий, а не то, что знают все. Лен, я расскажу тебе как-нибудь, но не сегодня. Я хочу, чтобы ты развлекалась. На этом мы закончили. Мне пришлось самой делать свои выводы. И судя по тому, как накрыли л е на стол, Ванесса была благодарна нешуточно. Здесь были и цветы, и свечи, и блюда из морепродуктов для меня, мясное для Андрея. И закончилось все потрясающим десертом. Невидимый диджей сменил пластинку, и в зале заиграла романтическая музыка. Прекрасно знаю, что я избалованный ребенок, но я умею ценить такие вещи. Не роскошь, с которой накрыли стол, а роскошь. с которой старалась эта женщина чтобы отплатить добром за добро в этом была магия вечера позже, когда уже стемнело, андрей решил еще немного меня покатать уже по ночной столице сердце все еще колотилось ровно так, как и при свете, ровно так как у него дома, когда сидела между его ног в его мужественных бескомпромиссных объятиях, ровно так как и сейчас. когда нас обоих окутала темнота. Эти несколько часов изменили меня. Но не настолько, насколько еще предстояло изменить оставшемуся вечеру. Мы приезжали через какой-то большой мост. Андрей произносил его название, но я, как всегда, отвлеклась. Внезапно он ударил по тормозам и остановился прямо на мосту, хотя даже я знаю, что этого делать нельзя, Ударил по кнопке аварийных огней и велел, выйди из машины, но за мной не ходи. А дальше выскочил и куда-то побежал. Я не сразу, не сразу увидела, что случилось, что заставило его так резко остановиться, однако, когда же догнала его, закрыла себе рот, чтобы от испуга не закричать.